Неожиданно Симург сдвинулась с места, оторвала несколько секций стены от ближайшего к ней здания и создала из них что-то вроде импровизированного барьера в воздухе. Не прошло и секунды с создания барьера, как из-за угла вылетели двое героев. Один летел в пузыре силового поля, который взорвался при контакте со стеной, а другой герой, женщина, выстрелила энергетическими сгустками, обрушив обломки бетона на землю. Откуда она знала? Увидела их на подлёте? Симург сложила крылья, и вокруг неё поднялся снежный вихрь. Краос чуть не упал, когда снег, наметённый с боковой стороны здания, начал медленно дрейфовать к Симург, мягко толкнув его в спину. Снег уплотнился в комки и ударил героев. Человек-пузырь снова сформировал вокруг себя силовое поле, но оставил свою напарницу за его пределами, вместо этого поместив себя между Симург и героиней. Кусок бетона оторвался от здания справа от героев, врезался в челюсть женщины. Она рухнула на землю. От головы осталась кровавое месиво, которое трудно было распознать в вихре поднятого снега. Человек-пузырь полетел вперёд, нацеливаясь не на Симурка, на механизмы, которые она собрала вместе. Его силовое поле раздулось, приняло голубовато-зелёный оттенок и становилось всё светлей, сияло всё ярче с каждой секундой. Прямо перед тем, как герой добрался до механизмов, оно достигло критического уровня и взорвалось. Симурка уже закрыла одним крылом своё устройство от взрыва. Она получила больше повреждений, чем механизмы, но даже так ущерб был минимален. Опалённые, вырванные из крыла перья. Она ответила на удар, безостановочно отправляя в сторону героя обломки, и щебень и снег. Он снова использовал силовые поля, чтобы отразить атаки, но каждая из них угасала, не достигнув критической точки взрыва. Он отлетел метров на 30 от Симург, и та возобновила работу над машиной, почти не обращая внимания на героя. «Ну давай же!» — позвала Марисса — Краус бросил взгляд на Симурка, одинокого героя, затем поспешил к окну. А остальные передвинули холодильник так, чтобы он оказался прямо под оконным проёмом. На холодильнике стоял люк, готовый принять Ноэль, когда он передаст её вниз. В одну секунду он освободил свои плечи от рукавов её свитера, в другую уже передавал её Коди, чтобы спустить её вниз. Когда он увидел, как Коди берёт Ноэль под руки из за талию, он неожиданно вспомнил, что Коди одним из первых в группе пытался подкатить к Ноэль, первым пригласил её на свидание, и был недвусмысленно отвергнут. Он почти забыл об этом, хотя это могло отчасти объяснить ярость Коди. Ему пришлось помотать головой, чтобы вернуться к текущей задаче, но Эль передали тем, кто стоял у подножья холодильника, и он мог теперь сам спуститься внутрь. Он помог спуститься Джесс, а затем они прошли к главному коридору, он открыл дверь чулана и стал передавать остальным куртки и перчатки. Люк примерил обувь и нашёл резиновые сапоги, которые были им почти впору. «Как нога?» «Стало больше болеть. Находите, пока могу». Краус кивнул. С помощью люка и Марисы Ноэль снова водрузили ему на спину. Затем он открыл дверь квартиры и спрыгнул на стену под ним. Теперь им нужно было попасть в другую квартиру. Для этого они стали стучать ногами по двери, пытаясь её выломать. Это было не так просто, как обычно показывают в фильмах. Тем более, что там не было риска провалиться в дверной проём и грохнуться с высоты пяти или 7 метров, пролетев через чей-то коридор. «Становится всё хуже». «Я про музыку», — пожаловалась Морисса. «Будто в мелодии три ноты сменяют друг друга, но в тот момент, когда я начинаю думать, что заметила определённую последовательность, она меняется». Крисса глянулась на Джесс. «О чём она не договорила?» «Мориссе же он сказал». «Она становится хуже, когда ты обращаешь на неё внимание. Сосредоточься на том, что сейчас делаешь. Как-то отвлекись, если необходимо». Морисса закусила губу. Дверь сломалась. И они едва успели подхватить Оливера, который чуть не провалился внутрь. Они спустились вниз, используя как опоры дверной косяк и ручки дверей кладовки, затем добрались до нижней точки помещения. «Этот запах...» — Мариса наморщила нос. «Канализация», — сказал Люк. «Наверное, труба повредила, когда она вырвала здание из земли, и теперь стачные воды текут здесь». «Это не канализация», — подумал Краус. «Это запах смерти». У людей после смерти начинает опорожняться кишечник, а не где-то совсем рядом. Где бы ни были те, кто тут умер, ему не обязательно смотреть на трупы. Они направились прямо на свет и вышли на покрытую снегом дорогу. Сейчас Симург сражалась с тремя героями, включая мужчину с силовым полем. Используя телекинез, она самые опасные атаки и в то же самое время строила или перестраивала части своей конструкции. У них ушло где-то 10 или 15 минут на то, чтобы спуститься сквозь здание и взломать ещё одну дверь, За это время она почти закончила формировать кольцо из различных устройств, метров 10 диаметром. Похоже, что только одна шальная атака замедлила её, выбив кусок из общей конструкции. Со стороны казалось, что битва с героями для неё сущий пустяк. Каждый раз, когда её атаковали, у неё уже было наготове что-нибудь для защиты себя или своего устройства. Один из кейпов выстрелил в сторону механизма ледяными кристаллами, но Симург перехватила их в воздухе телекинезом. Кристаллы понеслись в сторону мужчины в силовом пузыре и разбились на осколки. Однако получившиеся осколки не разлетелись по сторонам. Они развернулись в воздухе и образовали плотную скорлупу вокруг силового поля. Ледяная сфера ударилась об землю со скоростью и силой, которые говорили о том, что её контролировала Симурка, не Кейп. Она заскользила и покатилась по земле. Сначала раздробила лёд, а затем разрушилось и силовое поле. Кейпа по инерции ещё протащила по асфальту, его костюм разорвался от трения. Когда он наконец остановился... В нескольких метрах от его команды, то сумел подняться на ноги. Десятки открытых ран на его теле кровоточили, кожа стёрта в кровь, костюм в лохмотьях. На теле можно было разглядеть очень мало участков чистой кожи или костюма. Кейп почти полностью был покрыт смесью крови, грязи и льда. Волна снега и льда, как многоугольный грузовик, вдавила его в обломанный край здания. Оливер взвизгнул, едва успев отскочить с его пути. Крик Марисы казался странно затянувшимся пока Краус не заметил, что стало с мужчиной. Кейп в костюме из синего бархата с золотой бронёй был насажен на хаотичный клубок торчащей арматуры. Кишки вывалились из распоротого живота. Спустя секунду Краус осознал, что мужчина на самом деле не просто выпускает из себя долгий гортанный стон, а говорит. «Бля! Эх! Пафос выбыл! ЗД6!» произнёс механический голос из браслета на запястье мужчины. «Яня!» Кейп попытался вырваться. «Не выбыл!» «Стойте!» Мариса бросилась к нему. «Не шевелитесь! Если будете двигаться, можете истечь кровью!» Похоже, мужчина только сейчас их заметил. Его глаза расширились от удивления. «Что здесь делаете?» «Не двигайтесь!» Сказала Мариса. Она выступила вперёд, протянула к нему руку, а он замахнулся кулаком в её сторону. Но движение, похоже, что-то в нём нарушило, потому что он выплюнул полный рот крови и завалился вперёд. «Бегите!» – прохрипел Кейп. «Прочь! Или вы всё равно, что трупы! Может быть, уже поздно!» «Пафос!» Из устройства на запястье мужчины раздался голос. Он звучал не совсем так, как раньше. «Она вырубила большинство наших движков. А твоё время...» «Нет!» – прорычал Пафос. «Есть! Ещё есть время!» «Я отлично знаю скорость твоего полёта!» «Даже если ты старзуешь сейчас, ты не выберешься из зоны её действия вовремя». «Я успею!» «Я сообщу твоей жене, что ты погиб как герой. Мне сохранить запись для твоего сына, чтобы передать ему, когда он станет старше». «Дракон, будь ты проклята!» «Мне очень жаль». Браслет пропищал один раз, затем ещё раз через секунду. Равномерные сигналы «бип, бип, бип». Пафос повернулся к ним. «Почему вы... бип...» «Я сейчас здесь! Бегите!» Краус схватил за руку Марису и повернулся, чтобы бежать, едва переставляя ноги по неровной поверхности, пригибаясь под Ноэль. Он обернулся через плечо и увидел, что Кейп прижимает браслет к шее. Они не успели отойти даже на четыре шага, когда браслет взорвался. Небольшой локальный взрыв, который даже не повредил всё тело Кейпа. Он оторвал ему голову, верхнюю часть туловища и левую руку, которую раскидала по земле вокруг. Краус молча смотрел на всё это. «Что за хуйня?» — закричал Коди, тоже уставившись на останки Кейпа. «Вперёд!» — сказал Краус. «Вперёд! Просто бежим!» Они побежали, увеличивая расстояние между собой, останками пафоса и битвы с Симург. Одна волна Кейпов уже возвращалась, на замену выставлялся другой отряд. Заменяющих Кейпов возглавляла женщина в чёрном костюме, тяжёлом плаще и с прямыми чёрными волосами, развивающимися из-под шлема «Александрия». Героиня устремилась к Симург, но та уклонилась, быстро отлетя в сторону, поймала Александрию телекинезом и использовала её импульс движения, впечатывая в асфальт. Посреди улицы образовался провал, куски мостовой и лежащий на них снег обрушились в канализацию или ливнёвку, расположенную под дорогой. Кольцо из механизмов почти опрокинулось, но Симург поймала его своей силой. Передом с ней было ещё четыре кейпа, два на земле и два в воздухе, но она заставила их отступить, запрасывая льдом обломками бетона. Ксимург беспрепятственно расправила крылья и взмыла в воздух, утягивая за собой кольцо из компьютерных микросхем, проводов и разнообразных технических устройств. провода от них тянулись к ближайшим зданиям. «Взрыв!» — произнес Люк, запыхавшийся при храму в инобегу. «Они взорвали своего чувака!» «Почему?» «Потому что он пробыл здесь слишком долго!» — ответил Краус. Он глянул через плечо, увидел, как различные устройства в кольце заискрили от напряжения... Само кольцо поднялось за Симур, как гигантский нимф. Оно было настолько большое, что диаметром почти сравнялось с размахом её крыльев. Александрия выбралась из-под обломков и что-то прокричала. Они были на приличном расстоянии, но её голос всё равно было слышно. Электричество отрубилось, большое кольцо начало тускнеть. Они отключили электроснабжение города. «Идём!» — поторопил Люк. На улице кроме них больше никого не было. Может, они прятались внутри домов, скрещивая пальцы на удачу. Или он не недооценил скорость, с которой люди могут эвакуироваться? За ними что-то вспыхнуло, кольцо снова ожило и сияло теперь вдвое ярче, чем раньше, из-за чего небо над ним по контрасту казалось теперь гораздо темней. Снег и пыль, которые подняли Симург и сын, ещё больше усугубляли темноту. Герои вырубили электричество, но Симург всё равно сумел активировать своё устройство. Герои нападали отдельными волнами, потому что, похоже, слишком долго рядом с ней находиться было нельзя. Этот крик в голове, который не прекращался и не затихал, несёт какую-то угрозу. Только несколько героев нападали на неё одновременно. Они могли всего лишь попытаться помешать ей в её работе за ограниченный промежуток времени. Вот только тот, кто отдавал приказы, похоже, решил изменить этот план сражения. Теперь героев было много, они массово пребывали, нападая волнами одновременно с земли и с воздуха.